бывший первый камергер Филиппа Красивого. Если нас так швыряет, значит, судно плохо нагружено. Вы не умеете ни вести корабль, ни использовать благоприятствующее течение. Если вы не поторопитесь и не исправите дело, я вас по прибытии сразу же прикажу отвезти к королевским судьям, и они научат вас плавать по морю на каторжных галерах. Но гнев его вскоре утих. Ибо он слег и целых восемь часов провалялся на восточных коврах, изрыгая принятую накануне пищу, в чем ему подражала почти вся свита принцессы. С бессильно повисшей головой, смертельно бледным лицом, с мокрой шевелюрой, в мокром плаще и мокрых чулках бедняга Бувиль готовился отдать Богу душу всякий раз, когда волна подхватывала судно. Он ныкал, стонал, жаловался, что не видать ему больше своей семьи и что не такой уж он грешник, дабы страдать столь жестоко. Зато Гудчо проявлял удивительное мужество. В голове у него не мутилось, на ногах он держался крепко. Первым делом он позаботился о том, чтобы хорошенько закрепить ящики с золотыми и кью. А в минуты относительного затишья не обращая внимания на тучи брызг, бегал за водой для принцессы или кропил вокруг нее душистым уксусом, надеясь хоть немного заглушить дурной запах — естественное следствие болезненного состояния ее спутников. Есть такая порода людей, особенно очень молодых людей, которые инстинктивно ведут себя так, как того ждут от них окружающие. Глядят на такого юнца — скажем, презрительным оком, и он будет вести себя достойным презрения образом. Или наоборот, проникаешься к нему уважением, веришь в него, тогда он, что называется, из кожи лезет вон, и хотя в душе обмирает от страха, действует поистине героически. Гуччо Баллони отчасти принадлежал к этой породе. В силу того, что принцесса Клеменция с уважением относилась ко всем людям, независимо от того, бедны они или богаты, вельможи они или смерды, а сверх того, была особенно любезна с этим юношей, вестником ее счастья, Гуччи почувствовал себя настоящим рыцарем и вел себя куда более достойно и гордо, нежели неаполитанские дворяне и свиты принцессы. Он был тосканец а, следовательно, способен на любые подвиги, лишь бы блеснуть перед женщиной. В то же самое время он оставался банкиром в душе и по крови и играл с судьбой, как играют на повышении биржевого курса. «Нет более благоприятного случая войти в близость с великими мира всего, чем минуты опасности», — думал он. «Если нам всем суждено пойти ко дну, — то стенать, как бедняга Бувиль, все равно бесполезно. Но ежели мы выберемся целы и невредимы, то я завоюю уважение королевы Франции. А думать так в подобные минуты значит уже проявлять немалое мужество. Но Гуччо этим летом вообще склонен был считать тебя непобедимым. Он был влюблен И уверен, что любим, и поскольку голова Гуччо была набита различными героическими историями, все в мозгу этого мальчика перемешалось. И мечты, и расчеты, и честолюбивые притязания. Он знал, что искатель приключений всегда сумеет выйти из любого трудного положения, если только где-нибудь в замке его ждет дама несравненной красоты. Его дама... Жила в замке Крессе. Поэтому-то он против очевидности уверял принцессу Клеменцию, что шторм вот-вот уляжется. Клялся, что судно построено на редкость добротно. Именно в ту минуту, когда оно угрожающе трещало по всем швам, И вспоминал, что в прошлом году, во время переезда через Ла-Манш, их трепало куда сильнее, чем сейчас, и, однако, вышел же он из беды целый невредим. Я ездил тогда к королеве Изабелле Английской с посланием от его светлости Робера Артуа.